Глава шестая. В центре группы вероятных противников нашей расстрельной команды стоял Сашка и что-то оживлённо рассказывал, усиленно жестикулируя. "Давай, Сашка, агитируй своих мужиков". Поодаль стоял знакомый боец, внимательно слушая беседу офицеров. Многие офицеры перебивали Сашку, спрашивая о чём-то. что именно говорят, понять невозможно было. Но под наносящимся шуму было ясно, что разговор шёл серьёзный. Тут Сашка позвал своего бойца с заклеенным носом и, вложив ему что-то в руку, показал в нашу сторону. Боец побежал, пробегая мимо нашей группы, выразительно посмотрел на меня. Снул какую-то бумажку ближайшему офицеру, прибавил скорость и направился в сторону госпиталя. Ну что ж, всё логично. Комендант отправил бойца за бутылкой спирта в госпиталь. Со стороны всё благопристойно. А сейчас надо прочитать, какое резюме вынесли в отношении нас. Жить или не жить? А офицеры сгрудились, развернули смятую бумажку. Стреляем поверх головы. Махра. Что тут началось? Ликование. Радость. Это как в последнюю минуту перед казнью. Тебе приносят помилование. Ну, Сашка, молодец, произнес я, обращаясь к Юрке. Нет, не зря мы спасли его шкуру. Теперь он нас выручил. Здорово. Теперь мы должны это вот унеяться пойти водкой, пока не захлебнётся или под стол не свалится. Юрка тоже был радостно возбуждён. Никакой Седов не сможет поссорить махру. С этими мужиками мы воевали, друг друга в деле видели. И вместе усирались под миномётным огнём. Вместе в канализацию ныряли от снайперов. Да пошли они на хрен. махру на махру хотеть или натравить. Хренушки с волачи не выйдет. Не будем мы стрелять друг в друга. Такие реплики слышались из уст наших офицеров. Кто-то решил пойти к офицерам бывшим нашим вероятным про... вероятным противникам. И обмыть это дело. На его удержали. Ты что, дурак? А в чём дело? У них, как и у нас, полно стукачей. Хочешь мужиков подвести? Мы-то, дай бог, уедем, а у них могут разборки начаться. Стоим и курим. Правильно, ждём командиров. Мы ничего не знаем. Никто ни в кого стрелять не собирался. А уж тем более оказывать сопротивление приказам командующего. Эх, выпить бы сейчас. заткнись, не трави душу. Вот возьмём сегодня склады медицинского спиртику хряпнем. Ё-моё, ещё эти склады брать сегодня. Забыл совсем. Да там работы на пару часов. Главное, чтобы бойцы наркоты не нахапали. Я им нахапаю. Быстро поумнеют. Ещё не хватало, чтобы у меня в батальоне наркотой баловались. Сокрушу уродов. Что-то долго они там ругаются. Пора их заканчивать. Нам ещё домой ехать, до да склады брать. Как бы соседи не опередили. Не посмеют. Склады в нашей зоне ответственности. По-тихому возьмут и весь спирт вылакают. Сокрушу. Мой спирт жрать не выйдет. Все уже забыли прежние страхи и активно обсуждали, как будут брать республиканские медицинские склады. Пришли к единому мнению, что брать надо тихо, без лишнего шума. И с минимальной стрельбой. А то можно повредить лекарство и спирт. Спирт, особенно спирт ректификат, то есть чистейший спирт это здорово. Это тебе и жидкая валюта, за которую можно получить и дефицитные запчасти к БМП и комплект нового оборудования, обмундирования. А можно и вечером выпить его. Это не левая водка. Тут можешь разбавить, как тебе нравится, и не отравишься. И по утру голова дорещать не будет. Спирт-ректификат не делается из нефти, а только из зерна, из отборного зерна. Офицеры успокоились, дали команду бойцам отвернуть пушки от аэропорта. и что бы ни происходило, сидеть внутри машины и не вылезать. И даже если БМП подобьют, то не открывать ответный огонь. Одним словом, со своей стороны мы предусмотрели все, чтобы кто-нибудь из наших бойцов не вздумал открывать ответный огонь на поражение, иначе может произойти непоправимое. Тогда начнется месть. месть за своего товарища. Мы здесь в Чечне только и занимаемся местью. Местью за своих погибших друзей. Местью за своих русских, которых в Чечне убивали, над которыми издевались, выгоняли из своих квартир. Страшна эта штука месть. Как бы не притащить её в мирную жизнь. Главное, чтобы она не стала смыслом своей жизни. А ведь может. Как интересно. Я сам буду смотреть на эти чеченские рожи в своем городе. Чем больше я их отправлю на тот свет, тем лучше. Дома такого удовольствия я буду лишен. Дома надо доказывать его виновность. Здесь все проще. Чечен значит враг. Есть белые и черные. Белые, то есть мы, это хорошие ребята. чёрная чеченцы, значит, плохо. Чушь собачья. Это мы пришли на их землю их убивать. Хотят независимости, да подавитесь ею. Русских вывезли. Чеченцев из России депортировали на их историческую родину. Зачем нам пятая колонна? Забором обнесли, и пусть живут в своей независимой и суверенной Носких жертв не было бы. Да и в миллион раз это было бы дешевле. Если ты убил одного в мирной жизни, ты преступник, убийца. Если убил 30 воинь, а если миллионы, ты завоеватель. Твоё имя с помпой запишут на скрижалях истории. Благодарные потомки будут сочинять тебе оды, воздвигать памятники. Уже больше часа прошло, а от наших командиров ничего не слышно. Не случилось бы чего. В охране аэропорта тоже всё тихо. Никаких передвижений, суеты. Значит, ещё не арестовали. Значит, и нам нечего переживать, дёргаться, суетиться. А всё-таки, если кто из стреляющих по нам возьмёт прицел чуть ниже, Не судьба, что поделаешь, не судьба. От скуки офицеры начали травить байки. И интересно, и время быстрее летит. Да и с психологической стороны это все же лучше, чем гадать, что будет с тобой через 10 минут. Отвлекает от грустных мыслей. Тем более после такого стресса. Необходимо выговориться. О чем угодно, но выговориться. Я за службу достаточно наслушался таких байк. Сам могу их рассказать немало. Но вот и меня окликнули. Слава, расскажи, как ты был миллионером? Да я уже 200 раз рассказывал. Расскажи, не ламайся. Дело было так. После окончания училища я с опливым лейтенантом приехал в Кишинёв. По прибыл в часть. представился, как водится. Пораставился, влился в коллектив. Принял 4 взвода вместо одного лейтенантов, и тогда не хватало. Попал я в в главкомат юго-западного направления. А тишенёв те годы после голодной Сибири мне показался раем. Колбасы, мясо, вина, шмота, кого И это в годы сухого закона. Думаю, сдохну с старшим лейтенантом, но никуда не уеду отсюда. А ротный был с моего училища. Только на 3 года раньше закончил. Приехал я без семьи. Квартиры пока не нашёл. Жил в казарме. Вот вечером ротный подходит ко мне и говорит: "Слава, у меня жена уехала с сыном в отпуск. Поехали ко мне поужинаем. Дай бутылочку возьмём. А вотку в Молдове никто не пил. Там вино было хоть за лесье, и причём сухого, а не креплёного. И магазинное вино там только приезжие пили, а местное домашнее в любом доме продавалось. В Молдове делали вино трёх видов: для себя, на свадьбу и на продажу. Самое классное это для себя. Из отборного винограда, ни грамма сахара. Заготавливали его мало. Пили сами и держали для почётных гостей. Родной подружился с одним молдаванином, когда бойцов давал в помощь, когда ещё что-нибудь. Тот и дал нам вина, которое он сделал для себя. Потом идёт вино на свадьбу. Оно приготавливается из выжимок, того, что осталось от приготовления вина для себя. Добавляет не очень хорошие сорта винограда. Ординарные. Изготавливается для каких-то больших семейных праздников. В принципе, пить можно. Ну а на продажу это выжимки и ополоски с добавлением сахара. Плюс немного спирта. Чисто для продажи. Сказано, сделано. Взяли мы две трехлитровые баночки вина для себя. И поехали ужинать. А в это время как раз шли большие учения. Осень 88. Учения проходили на территории Киевского округа. Одесского округа. Был задействован и Черноморский флот. Наша часть... Через 10 дней по плану подключалась к ним. Едем в троллейбусе, обсуждаем предстоящие действия по учениям. А тут рядом полковник. Я то ли тёха зелёный, никого не знаю. А это оказывается начальник канцелярии главкома. Была такая должность. И с родным он в одном подъезде жил. Поздоровались, поговорили о том о сем. И тут он хлопает себя по лбу. "Ребята, говорит он, а завтра уезжаю на учение и забыл, закрутился совсем. У дочери завтра день рождения. Купил ей куклу, а оставил в кабинете, забыл привезти. Мужики, сделайте доброе дело. Подойдите к Юрис-консульту Главкома. Я ему позвоню, скажите, что от меня. Заберите куклу и завезите моей дочери". Скажите, что от папы. А то она долго просила и вела себя хорошо. И я пообещал. Получится, что обманул ребёнка. Ладно? Конечно, сделаем, заверил его родной. Тем временем мы подъехали к дому родному, поднялись и, как водится, славно посидели, попили, покушали, всё обсудили. На утро родной мне и говорит: Слава, ты забираешь куклу у юриста, а я ее отвожу. А где этот юрист сидит? А хрен его знает. Спросил у дежурного по связи. А я прослужил всего пару недель. Кроме своих связистов никого не знаю. Вот с наглой рожей приперся к дежурному по связи и спрашиваю. Где юрист-консульт военкома? Где сидит, как пройти? А зачем тебе? Я-то думал, что он, как нормальный офицер, понимает шутки и нормально отреагирует. Вот я ему и говорю. Да позвонил он мне, пригласил к себе. Говорит, что у меня была какая-то тетка в Канаде. Померла. А все свое наследство мне и оставила. Да брось ты. Чего брось? Я сам охренел. Говорят, полмиллиона долларов. Может и ошиблись? Вот сейчас пойду и все узнаю. Говорю я совершенно серьёзно. Думаю, что он меня понимает мою хохму. Сказал и забыл. Тот мне подробно объяснил, как добраться до этого юрисконсульта. Я пошёл. Тот меня уже ждал. Отдал куклу в здоровенная коробка, а в ней под стать коробке и кукла. Помните, раньше были гайдеровские такие шагающие что-то говорящие вот короче такая коробка красивая где-то метр двадцать высотой иду я про разговор о долларах уже забыл а на выходе стоит уже толпа офицеров и это дежурную по связи в центре что-то рассказывает я подошел они замолчали и Ну, думаю, про меня говорят, коль замолчали. Подошел, поздоровался. Ну как, Слава, поговорил с юристом? Спрашивает дежурный. Да, нормально, серьезно отвечаю я. А самого от смеха разрывает. Неужели на детскую шутку клюнули? Разобрались. Оказалось, что действительно я наследник. Вот и отдали деньги сразу. Правда, 25 тысяч долларов забрали, как подоходный налог. А все остальное мое. Сумки не было, вот и пришлось положить в коробку из-под куклы. Вот как дурак и тащу такую коробищу. «Брось ты! Покажи доллары!» Никогда не видел. «Во повезло!» «Да врешь ты все, наверное!» «Я вру! Спросите у юриста! Я только от него!» «А доллары не покажу!» «Я потом до казармы не дойду! Прихлопнут где-нибудь!» «Вот вы и убьете!» А денежки поделить, знаю я вас, жуликов, сам такой. Пришёл в казарму, отдал куклу родному, рассказал ему всё. И вместе посмеялись, да и забыли. Через некоторое время по узлу поползли слухи, что я миллионер. Всякий раз история преподносилась по-новому. Всякий раз сумма моего наследства возрастала. Женщины на узле связи писали кипятком от того, что я уже женатый. Устроили глазки и заигрывали. Совершенно незнакомые офицеры подходили и спрашивали. «Вы, Миронов?» «Я... А в чем дело?» «Это правда?» «Правда», отвечая, а самого от смеха угораю. «А в чем дело-то?» «Про наследство это правда?» «А зачем вам это?» Вы может меня ограбить хотите? Короче, не да или нет. Я не говорил, а отвечал вопросом на вопрос. Запутывал спрашивающих. Ко мне подходили, предлагали вложить в дело. Я уклончиво отвечал, что предложений уже много, я их рассматриваю. Короче, дурдом. Закончилась эта эпопея следующим образом. В политоделе ставки подсчитали те комсомольские взносы, которые я должен заплатить в валюте. Сходили в Берёзку. Помните, такие валютные магазины были. Присмотрели мебель, чтобы в свою политотдел купить. И вот вызывают меня с командиром части в особый отдел. И давай меня профилактировать. Я объясняю, что это была шутка, что этот болван дежурный по связи шуток не понимает. Да богов распускают сплетни. А мы, говорят, особистые, на ушах стоим, всю работу бросили, тебя проверяем. Проверили всех твоих родственников. У тебя допуск по первой форме. Допущен к ключевой документации. А тут тётка из Канады. Ну и задал ты нам жару. Ну а эти из политодела хороши тоже. Ха-ха-ха. Мебель выбрали уже. Короче, все посмеялись. А потом я отписывался прямо там. Не состоял, не получал, ничего не знаю, ничего не вижу, ничего не слышу, никому ничего не скажу. Вот так, мужики. Долго меня ещё потом звали и миллионером, и миллиончиком, и корейка, в оболваны. Здорово ты славо их разыграл. Слушай, я слышал эту историю, Но думал, что это просто трёп. Оказывается, на самом деле, ну здорово. Слава, пока есть время, расскажи ещё про посмертные деньги. Какие деньги? Ты что, не слышал? Так я прикомандированный. Так послушай. Слава, расскажи по поводу похоронных денег. Не похоронных, а посмертных. Слушайте. Прошло где-то с пару лет после того, как я стал миллионером. Я получил уже старшего лейтенанта. И вот представьте, то ли июль, то ли август в Кишиневе. Жра невыносимая, асфальт плавится. И вот я и еще один из другой роты проводим два часа строевой подготовки с оружием под этим палящим солнцем. В кителях, в фуражках, в сапогах, перетянутые портупеями. Короче, кошмар. Час с одним взводом, час со вторым. Плац большой. Он в одном углу со своим взводом, я в другом. И скучно мне стало, просто скукотища. Решил я его разыграть. В перерыве, пока одни бойцы сдавали оружие, а другие получали, сидим в тенечке, курим. Я и спрашиваю у него. «Ты деньги получил?» «Какие деньги?» «До получки еще две недели. Ты, видать, на солнце перегрелся?» «Сам ты перегрелся. Ты в пятницу на чистке приказа был?» «Нет. Я в наряд готовился. Вот то-то, и не знаешь. А говори, что я на солнце перегрелся». Зачитывали приказ министра обороны. «Там говорится, что в случае смерти офицера положено выдавать его семье посмертное пособие в размере трех тысяч рублей». но по мотивированному рапорту офицера и по решению командира разрешается давать данную сумму при жизни вот я и получил подумал, что вы меня и так закопаете чтобы я не воевал по рублю скинетесь виночек купите никуда вы не денетесь врешь, наверное, и сколько ты получил? три тысячи копейка в копейку вот мы с женой и думаем может машину подержанную купить? Или мебель хорошую в квартиру. Не знаю. А может на книжку пока под проценты положить. Покупай лучше машину. А как получить? Очень просто. На имя комбата пишешь рапорт. Так, мол, и так. Прошу вашего разрешения выдать мне посмертное пособие в размере трех тысяч рублей. И обязательно напиши сумму прописью. А то отправят переписывать. меня уже отправлял. Слушай, а почему другие не получают? А хрен их знает. Может, деньги не нужны. А может, текучка не дает. Проверка на носу, вот и руки не доходят. Провели мы еще час строевой подготовки. Я пораньше закончил и бегом к комбату. Так, мал и так. Сейчас придет старший лейтенант. Вы, товарищ полковник... Подпишите ему рапорт. Не читая, подпишите. Зачем я буду подписывать что-то не читая? Подпишите, это шутка. Потом поймете, вместе посмеемся. Я убежал к себе в роту. Переоделся. Сижу в канцелярии. Жду развязки. Раздается звонок по телефону. Комбат. Миронов, быстро ко мне. Комбат. Я быстро спустился в кабинет К командиру батальона Он сидел и выглядел Как новый начищенный пятак И улыбался в 32 зуба Ну Миронов ты даешь Как ты додумался до посмертного пособия И главное Крюков клюнул Ха-ха-ха С чего тебе пришло в голову его одурачить Все очень просто товарищ подполковник Командовал он Так всего два часа, что уши закладывало. Наверное, хотел, чтобы вы его заметили. Слышал я, как он командовал. Я так же подумал, заметил комбат. Ну, короче, надоел он мне. А тут жара стоит. Я потом обливаюсь и скучно. Скука такая, что скулы судорогой сводит. А тут Крюков продолжает орать. Хоть и весь... Плац нас разделял, но тем не менее он меня достал. Вот и пришла в голову мысль его разыграть. А в курюлке пришла идея о посмертных деньгах. А тут как раз получилось, что на последние читки приказов его не было. Сейчас будет Начфин звонить. Уж он-то точно офигел от Крюковского рапорта. Комбат закурил и кивком разрешил мне тоже курить. Мы стали ждать звонка из финансовой части. Спустя пару минут раздался звонок. Комбат снял трубку. Клёнов, слушаю вас. Добрый день, Валерий Павлович. А раздался в трубке голос Начфина. Комбат подальше отодвинул трубку, чтобы я всё мог слышать. Это начальник финансовой части, капитан Голованов. Слушаю вас. У комбата начались судороги из-за раздирающего его смеха. «Тут пришел Крюков с каким-то рапортом. Требует посмертные деньги. Он у вас на солнце перегрелся? Кто-то тебя послал?» Было слышно, как начфин разговаривает с Крюковым. «Миронов сказал тебе. Нашел, кому верить. Ты вспомни, как он пиздунка два года назад пустил». Так все в глав... в главкомате на ушах на ушах стояли. Так вот и тебя одурали. Он разыграл Миронова слушать себя не уважать. Товарищ подполковник, это Миронов разыграл Крюкова. Наплёл ему, что есть какой-то приказ министра обороны, и что офицер при жизни может получить свои деньги, выделяемые его семье на похороны. Чушь собачья. Иди, иди, Крюков, отсюда и рапорт свой забери. Передай Миронову, что если в свой розыгрыш он будет втягивать меня, то деньги будет самым последним получать. Извините за беспокойство, товарищ подполковник. Этот Миронов заболмутил тут всё. А Круков ему поверил. И сколько потом Круков ещё служил в части, все офицеры старались ему это припомнить и постоянно подшучивали. За то, что бы я ни говорил, и всерьез, и вправду, то уже никто мне не верил. Считали, что я стараюсь подшутить над ними и сделать посмешищем в глазах окружающих. Я закончил рассказ. Все вокруг заржали. Ну, Слава, ты дал перца этому Крюкову. Ты сам до этого додумался? Сам, скучно было. Это хорошо, что ты рассказал. Теперь буду знать, что тебе веры нет. Во, опять началось. Где бы я ни рассказывал эту историю, везде одно и то же. Народ перестаёт мне верить. Тьфу. Притворно раззасадована, я сплёл он себе под ноги. Да всё нормально, слава, мы же пошутили. Смотрите, камбрик с генералом выходит. И действительно, из здания выходили камбрик и генерал. Провожал их сидов. откровенно седо улыбался. Ну прямо картинка с плаката добро пожаловать. Что-то рассказывая, зазывно смеялся, показывая на нас. Очевидно, поведал, как мы готовились к обороне. Ладно, смейся, паяц, смейся. Как бы потом не отлился тебе этот смех с раде хренов. Генерал что-то сказал Бахелю и вернулся в здание. Акамбрик направился к нам. Лицо его и без того всегда мрачное, редко когда улыбнётся. Здесь было зверско и устало. Он подошёл к нашей группе. Что отбивать нас хотели? спросил он закуривая. Было такое дело, товарищ подполковник. Они же стянули больш больше роты. Пароли сменили. Нас выпускать не хотели. При попытке проникновения в здание или выезда с территории аэропорта открывать огонь на поражение. Да, а дезертистов нам не шили они. Хуже, распустили слух, что мы готовимся все бригада уйти к Дудаеву. Маразм какой-то. И охрана аэропорта поверила. Мы же с ними штурмовали эту ЦТДЛ. Слава богу, что нет. Подумали и посовещались. И нам записку послали, что в нас стрелять не будут. Это хорошо, что хоть кто-то нам ещё верит. А то меня там обвиняли в том же самом, и в трусости, и в предательстве, и в измене родине. Хотели уже арестовать, да, видимо, вы здесь засуетились. Вот и передумали. А то ж тоже получается, своих свои расстреляли. В Москву звонили. Я разговаривал с замначальником генерального штаба. Убеждал в бессмысленности. Они на себя ответственность не хотят брать. Говорят, разбирайтесь на месте. Говнюки. Ладно, поехали домой. По машинам, по машинам, раздалась одна и та же команда, дублируемая всеми командирами машин. Постепенно колонна сформировалась. И мы выехали в обратный путь. Наши оставшиеся в штабе офицеры докладывали, что путь колонне зачищен, и по их словам, соседи также зачистили саму дорогу и примыкающие здания. Вот только по поводу мин они не ручаются. Пару раз души пытались перерезать дорогу, но их вышибали. А на наличие мин сил не хвата, сил не хватает проверять. Час за часом не легче. Но повезло. Доехали без приключений. Раненых вывезли. Руки себе развязали. Теперь осталось обсудить на совещании план штурма минутки. А в то, что нам предстоит брать её, никто уже не сомневался. Из обрывочных фраз брошенных командиром стало ясно, что нам продлили штурм на 4-5 дней. По каким-то высоким мотивам Москва категорически запретила проводить авианалёты. Со своей артиллерией и огневой мощью танков и БМП мы далеко не уедем. Да уж, перспективы не из весёлых. Руководство операции по реквизиции медицинских складов Было поручено мне. Разведка в наше отсутствие проверила и установила, что склады никто не охраняет. Заминировано или нет неизвестно. Так что без сапёров нам не обойтись. Нас встречали как героев. Встречать вышел весь командный пункт бригады. Бойцы по радиостанции, пока стояли у аэропорта, вкратце обрисовали обстановку. И всё ждали нашего возвращения. Ого, живые. Слышали, слышали, как вы оборону держали возле аэропорта. Зачем столько страха на, на роли на Седовом вы нагнали? Мне бы сейчас уже звонят в Москву, жалуются на вас. Ха-ха. Да и в рот им потные ноги. Пусть жалуются в Яполизии. Такие диалоги раздавались среди прибывших и встречающих. Люди уже устали от морального напряжения. Я закричала: "Кто вчера был назначен на зачистку медицинских ворот, сбор через 30 минут у блокпоста на выезде из КП?" Мы с Юркой пошли к нашему кунгу. В руках у нас были пакеты и коробки с Сашкиной гуманитарной помощью. Мы ещё не обедали. Да из-за всех этих тревогнений Аппетит разыгрался не на шутку. В предвкушении сытного обеда текли слюнки, и в желудке урчало. Из трубы буржуйки над нашим кунгом валил дымок. «Молодец, Пашка, где-то дров раздобыл. Сейчас умоемся теплой вод... водичкой, по соточке врежем. У меня время перед совещанием будет. Хоть и подготовиться надо, а все равно часок посплю». Юрка мечтательно закатил глаза. Я по-хорошему ему позавидовал. Поспать бы сейчас часа три, а, Юра? Было бы неплохо. Ты поскорее эти склады бери. На совещание опоздаешь. Да нет, я думаю, что быстро управимся. Возьми мне таблетки, чтобы не пинеть. Дома пригодятся. Возьму. Если докт доктора укажет, какие там есть, а то могу тебе на пробу набрать. Сиди, пробуй, какие понравятся, бери. Мне для друга ничего не жалко. Слушай, а что тебе кидают во все передряги? Вроде бы и не мальчик, и старший офицер штаба. Я старший офицер штаба по взаимодействию. Что это такое? Толком никто не знает. По взаимодействию с кем? С соседями? Я уже наладил его. По взаимодействию между батальонами? Это не моя проблема. Вот и получается, что придумали эту должность, и на кой хрен никто не знает. Она, кстати, вводится только на время боевых действий. В мирное время я в своей части просто старший офицер штаба. Да и не люблю я без дела сидеть, зверею. А мы грешным делом думали на тебя, что ты стукачок от особостов. Прикомандировали в самый последний момент, конкретной обязанности нет. А сейчас присмотрелись, наш парень такой же махра, как и все. Ну и хорошо. Эй, Пашка, открывай двери, а то руки заняты. Я постучал локтем в дверь. Дверь распахнулась. Мы валили с Кунг. Внутри было тепло. Пашка приготовил обед, заварил чай. На печке грелась вода. Мы свалили все наши подарки на топчан. «Разбери, что там. Мы сами толком не знаем. Мы пойдем умоемся», — сказал Юрка. Я тем временем забросил с себя оружие, бронежилет, бушлат потянулся. «Хорошо». Это ж надо, а в мирной жизни люди ходят без всего этого железа. Здорово. Ладно, идем умоемся, а то мне скоро колонну везти и витамины добывать. Мы вышли наружу. Юрка тоже сбросил с себя всю сбрую. От спин наших валил пар. Поливая друг друга, мы долго мылись. На войне испытываешь большое удовольствие от маленьких радостей. на которых в меня жизни не обращаешь внимания. Вспоминаешь об этом только когда когда ощущаешь их. По возвращении домой, наверное, всё опять пойдёт как раньше. И не будет столько удовольствия при обычном омывании и при затяжке хорошей сигареты. Там достаточно просто открыть кран с водой, а ещё лучше залезть в ванну. О ванна. Я готов от тебя сложить целую воду. Потому что когда больше двух недель ты грязный, как свинья, то ванна начинает тебя сниться, как женщина. И ты её желаешь не меньше, чем женщину. А баню я просто умолчу. Это просто эфемерная надежда. Надоедает просто обтираться дешёвым одеколоном или дешёвой водкой. лишь бы смыть с себя пот и жир, вновь ощутить себя цивилизованным человеком или, скажем так, человеком недалеким от цивилизации. Если перестать следить за своим обликом, то очень легко опуститься, наступает отупение, полнейшая апатия, наплевательское отношение к своей жизни и к жизням своих сослуживцев. может произойти психологический срыв. Поэтому командиры и гоняют своих подчинённых за внешний вид. Хоч чем-то, но заставляют их помнить о своём человеческом обличии. А уже исходя из этого, я обо всех остальных ценностях, вроде гуманизма, взаимовыручки и так далее, то же самое и с сигаретами. Дома ты можешь просто купить пачку любых сигарет в любом киоске. Были бы только деньги. А здесь это культ. Когда мы вернулись к унку и увидели, что положил гуманитарную помощь Сашка, то настроение заметно улучшилось. На столе стояла открытая бутылка дагестанского коньяка, колбаса копчёная трёх сортов. Рыбные консервы, импортные в масле. Сыр и о чудо лимон. Тонко нарезанный лимон, посыпанный сахаром, уже дал прозрачный желтоватый сок и благоухал. Запах лимона забивал запах грязных тел, нестиранных носков, дешёвого одеколона, лука, кожи и много ещё какой гадости. Лимонный сок господствовал над всеми ароматами. Мы начали есть. Жилудки подводило от голодухи. Первым делом мы откупорили догистанский коньяк. Налили, понюхали. М-м, неземной запах. Поехали, сказал Юрка, чокая со мной и Пашкой. Все выпили. Выпили по привычке, как водку, на выдохе, не почувствовав вкуса. Но во рту остался привкус коньяка. его аромат никто не торопился закусывать все сиделись наслаждаясь внутренним ощущениями потом не торопясь взяли по ломтику лимона и положили в рот как это здорово ладно мужики вы можете еще долго здесь расслабляться а у меня 10 минут до выезда так что я по-быстрому сказал я наливая себе пол стакана коньяку и и пододвигая закуску поближе. «Тогда, Слава, конечно, давай налегай!» Юрка быстро налил себе и Пашке коньяку, и мы вновь подняли наши хрустальные аэрофлотские стаканчики. «За что пьем?» «Какая разница, за удачу пойдет?» Мне некогда было разводить сантименты. Хотелось поплотнее поесть... хотя как все медики утверждают, перед боем есть вредно. Вот пусть они и голодают. А то ради очередного боя отказываться от такого коньяка и такой закуски не выйдет. Пойдёт. Мы подняли наши кубки и сдвинули их. И вновь живительная влага заструилась по горлу вниз, согревая нежным теплом всё на своём пути. Юрка начал разливать по третьей. С полным ртом, набитым закуской, я показал и промочал, что мне чуть-чуть. Юрка и Плеснов мне чисто символически встали молча, выпили ни чёлка есть. Третий тост, он и есть третий. Принялись закусывать. Я пихал в рот всё подряд и сыр. И все сорта колбасы. Сверху пошел лимон. Нормально. Я посмотрел на часы. Все, мужики, мне пора. Я встал и начал одеваться. Юра с Павлом помогли мне надеть бронежилет. Все, пока. Без меня не ужинайте. Я, может, еще чего-нибудь достану. Удачи. Постарайся на совещании не опаздывать. Юрка похолпала меня по плечу. Давай, запоминай, что там по минутки решат. Ох, чуть моё сердце харкать будем кровью на этой минутки. Поживём, увидим, пока счастливо. Я почти бегом прошёл к блокпосту на выезде с КП бригады. В мирной жизни я всегда, сколько себя помню, ходил быстро. Друзья шутили, что тороплю жить и чувствовать. А здесь походка у всех усталая, степенная. И никто никого без надобности не торопит. Там уже стояло 3 БМП и медицинский МТЛБ, легкобронированный тягач с характерными крестами на боках и крыше. Хотя если будут расстреливать колонну, то вряд ли пощадят и медицинскую машину. А раненый враг все равно враг. А Женевскую конвенцию о военнопленных духи не подписывали. У них свой взгляд на происходящее, а у нас свой. Кое-где мы едины, но в основном нет. Рядом с БМП и тягачом стояли офицеры. Сборная команда. Трое врачей, двое взводных из третьего батальона. Сводную с разведру оты. Я подошёл поближе. Офицеры, видимо, рассказывали анекдоты или травили байки. В другой раз я бы и сам рассказал что-нибудь или послушал, но не сейчас. Через час максимум, полтора начнётся меркаться, и тогда придётся всё откладывать на следующий день. И не солон нахлебавшего возвращаться назад. Я поприветствовал кого сегодня ещё не видал. Значит так, разведка доложила. Я кивнул на взводного с разведроты. Что склады практически без охраны, поэтому я полагаю, что особых хлопот не предвидится. Точно, я сам там был сегодня. А охраны нет, только подозрительные личности шляются. Скорее всего, мародёры. Одного мы прихватили, да он помер. Толком рассказать ничего не успел. Взяли у него ампулы с морфином, ещё какую-то гадость. Может наркоман, а может просто спекулянт. Опять помер. Послышались иронические возгласы офицеров. Вы с Николаевичем это про меня. Сговорились, что ли? Вчера он мне привёз снайпера, говорит, что тот помер от сердца. сам, наверное, вскрытие сделал, а? Вячеслав Николаевич. И тут у тебя умирает неизвестный, не сказав ни слова. Кончай базар. Я оборвал разговоры. Я за старшим лейтенантом Ворониным на головной машине, а остальные держатся на дистанции в 100 м. Медики в середине, по машинам. А офицеры Рассыпались и начали карабкаться по машинам. Я оглядел колонну. Вроде все расселись. Проверил с каждым связь. Проверил связь с КП. Всё работает.